«Сервантес Сааведра де «Дон Кихот», «Роман», «Годы написания», «Часть первая, 1605 год», «Часть вторая, 1615 год». В 1605 году в Испании вышла книга, сразу приковавшая к себе всеобщее внимание. Книга эта была острой и забавной пародией на рыцарские романы, которыми зачитывалась тогда страна. Автор ее оставил своей задачей внушить людям отвращение к нелепым рыцарским историям. Он достиг своей цели. После «Дон Кихота» рыцарский роман навсегда вышел из моды. Но странное дело, рыцарский роман умер, а пародия на него осталась жить. Прошли века. а интерес к ней не гаснет, но разгорается все ярче и ярче. Она приобрела всемирную славу, переведена на множество языков. О ней написаны сотни книг, имена ее героев стали нарицательными, а многие выражения — пословицами. Эта повесть о безумном Идальго поднимает такие темы и выражает такие чувства, которые и поныне волнуют людей. В ней воплощены основные черты той эпохи, когда она была создана и нашел свое отражение богатый опыт беспокойной скитальческой жизни ее автора. В своем «Дон Кихоте» под видом сумасшедшего автор дает нам глубоко продуманный и тонко нарисованный образ человека, который не умеет, да и не хочет считаться с реальными условиями жизни. Рыцарь печального образа воодушевлен самыми лучшими намерениями. Он хочет быть заступником обиженных и угнетенных. Он стремится искоренить в мире насилие и гнет. Он мечтает утвердить на земле царство справедливости и свободы. В борьбе за осуществление этого великого идеала он проявляет самоотверженность, такое мужество, такую непреклонность и твердость духа, что внушает уважение в своей доблести. По благородству своих стремлений, по силе и искренности убеждений, по беззаветной преданности делу, во имя которого он всегда готов на любые жертвы и подвиги, Дон Кихот настоящий герой. Его скорбная фигура возвышается над всеми другими персонажами романа, неизменно вызывая сочувствие и жалость у читателя. Вся беда Дон Кихота в том, что к достижению своих высоких целей он идет совершенно ложными, фантастическими путями. Чтобы преобразовать жизнь, надо знать ее, надо изучить законы, которые ею управляют, силы, которые ею движут. Дон Кихот же судит о действительности совершенно произвольно, приписывая ей то, чего в ней нет, Да и не может быть. По его мнению, единственным лекарством от всех зол и болезней мира является странствующее рыцарство. Это рыцарство он представляет себе по рыцарским романам, в правдивости которых у него нет никаких сомнений. Восхищенный героями там выведенными, ослепленный подвигами там описанными, он не хочет знать, чем было рыцарство на самом деле. Не хочет видеть, что время миновало безвозвратно. Дон Кихот живет в своем особом, призрачном мире, созданном его пылкой фантазией. Действительность же немало не интересует нашего рыцаря. В романе развернута широкая яркая картина народной жизни Испании конца XVI века. Кого тут только нет. Крестьяне и ремесленники, пастухи и погонщики. Попы, сельские власти, солдаты, студенты, мелкие воришки и дерзкие разбойники, все они показаны на пестром фоне правдиво изображенного быта. Все они говорят своим собственным живым языком, а весь роман пересыпан меткими народными пословицами, поговорками и прибаутками, на которые так щедр добродушный болтун Санчо Панса. Это же определяет и острый характер иронии Сервантеса. Как бы зло и тонко не смеялся Сервантес над жизнью и человеком, от его насмешки не веет ни безнадежностью, ни пессимизмом. И как бы мрачно ни было в сущности содержание его романа, как бы трагичен ни был его финал, Сервантес и тут остается таким же мужественным, бодрым и жизнерадостным, каким был в своей трудовой и многострадальной жизни. И потому в его книге не слышно ни горького разочарования, ни усталой примиренности, ни скептического успокоения. Напротив, в ней звучит глубокая вера в неисчерпаемую мощь человека, в его способность путем борьбы с предрассудками и суевериями, с мещанской узостью и закоснелостью пробиться к ясному и трезвому познанию действительности, к созданию новой прекрасной жизни на Земле.